И позавчера, как можно равнодушнее, с п р о с и л я, да почитай две слишком недели. То есть с тех самых пор, как английский шлюп заставил нас повернуть на запад. Я кинулась к монаху, р а с с к а з а л ему о невероятном открытии, которое сделала благодаря глупышке Кларе, позвавшей меня на прогулку. «Я ничего не смыслю в морском деле, сын мой», — ответил Добряк. «Он никогда даже на единение обращается ко мне, как к девице. Вам...»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 И выпроводил меня за дверь, сказав, если и так, какая разница, где охотиться на добычу? В Вест-Индии она даже обильнее. Он ведь не знает, зачем ласточка плывет в соле. Или плыла? Мой бедный отец. Ну, д е з е с а р я вытрясу твою лживую душу. Глава 12 Земля. Слова п а Про глупышку Клару оставляю на совести лечиться, не стану сетовать на ч е л о в е ч ь неблагодарность, мне к этому не привыкать. Лучше расскажу, как у меня самого открылись глаза. Сначала они открылись в буквальном смысле. Чуть не целый месяц я обеспечен продрых на своем насесте, наслаждаясь ветром, простором, дыханием океана... Веки смыкались сами собой, и требовалось усилий и воли, чтобы разлепить их ради ежедневного облета корабля, подкормиться, проведать мою питомицу, осведомиться о событиях за день по ее дневнику. Но вдруг, как это всегда со мной бывает в длительном плавании, однажды ночью я пробудился свежим, бодрым и почувствовал, что спать больше не хочу и не могу. После долгой череды хмурых дней небо было ясным, усыпанным яркими южными звездами — Ласточка мирно скользила по серебристо-черному мрамору океана, оставляя за кормой ровный след. Мир был божественно прекрасен. Я стал смотреть вверх, вспоминая старинную легенду о том, что звезды — это души умерших праведников, озаряющие своим светом черноту великой пустоты. Где-нибудь там, в непостижимой высоте, возможно, мерцает и благородный дух учителя. Судя по расположению созвездий, фрегат шел на запад. Следуя направлению ветра, сезон пассатов, дующих через Атлантику со стороны Африки в сторону Нового Света, еще не закончился. Странно только, что вахтенный начальник не пытался лавировать, как это обычно делается при противном ветре. Меня переполняла жажда деятельности, и я перелетел пониже, чтобы рассмотреть, кто распоряжается на квартердеке. Капитан д з с с а р сидел в штурманском кресле, намертво привинченном к палубе, и курил трубку, и изредка переговариваясь с рулевым. — Ну-ка, полрумба к Весту, — сказал он. Теперь ласточка шла ровно на запад. Что за чудеса? В тот миг я еще ничего не заподозрил, просто удивился. Но своего наблюдательного поста уже не оставлял. Сидел так, чтобы ничего не упускать из виду и слышать каждое слово, произнесенное на мостике. Но там ни о чем существенном не говорили, только про каких-то родственников, да про сравнительные качества... Кальвадоса и Ямайского Рома. Рулевой с помощником были на стороне Рома, д е з с с а р отстаивал отечественный напиток. Перед рассветом в 4 часа капитана сменил второй помощник, которому д е з с с а р велел всю вахту держаться того же курса. Без капитана разговор на квартердеке стал чуть живее. Говорили о скором прибытии в порт, где, бог даст, можно будет славно погулять, выпить, пожрать с в е ж е й свининки и наведаться к девкам. Должно быть... Мой разум здорово отупел от долгой спячки. Я слушал эту обычную м о р я с к у ю болтовню довольно долго, прежде чем меня ударило. Какая может быть выпивка в мусульманском городе Сале? Какие девки? И тем более какая свининка? Мы плывем не в Марокко, это ясно. А моя девочка ничего не знает. Нужно открыть ей глаза».